Пер женщина обрела голос: Многие из этих диких готовы к оплодотворению. Другая уверенно заявила: Она убила пятерых наших, у нее только одна дорога в котел. Туда она, вероятно, и попадет после того, как мы кончим ее допрашивать, сказал Салда. Он говорил медленно, не пытаясь спрятать, внезапное чувство печали. Допрос погубит эту внешнюю женщину. сомневаться не приходится. Это случалось с пленными мужчинами и то же произойдет с женщиной.ая жалость. Е ее плоть будет пригодна только на то, чтобы пойти в котел. Он поднялся, опустил маску и сказал: Свяжите ее и отнесите в муравейник. Не дайте ей сбежать. Двое отправляйтесь к ее домику и откатите его в муравейник. Уничтожьте все следы. Не должно остаться ни одного следа пребывания этой женщины и ее напарника в окрестностях муравейника. Проверю лично. Приказания слетали с его губ так, как учил его Харви, но он испытывал какое-то отчаяние от необходимости отдавать такие приказы. Отответственность свалилась на него слишком неожиданно. Частично салдо понимал, что Харви выбрал своим заместителем молодого работника, исключительно в учебных целях. Ощающему молодому работнику, необходим такой опыт, но другая часть его сознания уверенно покоилась на фундаменте его компетентности. Салда был специалистом по обеспечению безопасности муравейника. Он верил в правильность выбираемых действий. Несмотря на свою молодость, он ощущал соответствие уровня своей подготовки, сложности, возникшей перед ним задачи. словно весь муравейник действовал его руками. Харви пережил в свое время и заплатил жизнью за совершенную ошибку. Это серьезная потеря для муравейника. Нельс скоро узнает о его гибели и воспримет новость с сожалением. но сейчас в солдат хорошо это понимал он должен рассчитывать только на себя он встал во главе операции те кто свободен сказал солдат проследите что вы были уничтожены все следы я не знаю кто и на что из вас способен как знал харви но вы это знаете разделитесь в соответствии с вашими способностями Никто из вас не должен возвратиться в муравейник, пока не будут уничтожены все следы. Я останусь и проверю, все ли сделано. Салда нагнулся, поднял фонарь, оставленный рядом с телом женщины, и, погасив, положил его в свой карман. Работники уже связали ее и были готовы к обратному пути. Салда спрашивает. опечалила, что он никогда ее больше не увидит. Ему не хотелось присутствовать при допросе. Внезапная ярость, вызванная глупостью внешних поразила его такие дураки. Что бы с ней ни случилось, она это заслужила. Салда посмотрел на своих людей. Они деловито исполняли его приказания и казались довольными, но он ощущал скрытое чувство неопределенности. Они знали, как он молод и неопытен. Они слушались его по привычке. В действительности они слушались Харви. Но Харви допустил фатальную ошибку, Слда пообещал себе, что никогда он такой ошибки не допустит.